Ищейка. Улица Цветочная, дом 47, квартира 23. Без карты и не найдешь. Более чем странный выбор для преуспевающего бизнесмена. Честно говоря, Васютка опасался, что адрес мертвый, а обитает Альдов где-нибудь в другом месте, престижном и охраняемом. Нет, конечно, Васютка нашел бы его. В конце концов, есть еще Гидель. Но одно дело говорить в офисе, и другое – в спокойной домашней обстановке. А пока Васютка хотел только поговорить. В подъезде пахло сыростью и мочой. Нет, не так. Мочой и сыростью. Васютку эта особенность городских подъездов скорее удивляла, чем раздражала. Нельзя злиться на животных, даже если эти животные старательно выдают себя за людей. Ну вот, третий этаж, нужная квартира. Игорь с удовлетворением отметил веселенький синий коврик у порога. Значит, там за внушительной металлической дверью кто-то живет, и при небольшом везении этот кто-то окажется искомым Альдовым Егором Стеславовичем. Дверь открыли практически сразу. Женщина. Худая брюнетка, с нервным лицом и испуганным взглядом. Жена? Любовница? Дочь? Нет, для дочери, пожалуй, старовато. Значит, либо жена, либо подруга. Либо вообще не имеет отношения к Альдову. Он кого? – спросила брюнатка. Егора Мстиславовича. Добрый день. Проходите. Странная женщина. Даже не спросила, кто он, откуда и зачем ему Альдов. Впрочем, это ее проблема. Главное, насколько понял Игорь, То, что он пришел по адресу. Квартира оказалась на редкость маленькой и неуютной. Странно. Васютке казалось, что успешные бизнесмены, вроде Альдова, обожают огромные апартаменты, чтобы евроремонт, полы с подогревом, зеркальные стены и фонтан в зале. Тут же обычная распашонка. Две комнатки, куцый коридорчик и кухня-аппендикс. А еще жилище было неухоженным и забытым, словно хозяевам нет никакого дела ни до квартиры, ни до того, что в этой квартире происходит. Сам Альдов производил впечатление человека серьезного. Здоровый, похожий на упакованного в дорогой костюм медведя, и очень недовольный. Васютка кожей ощущал, недовольство никак не связано с ним. Тогда с кем? С брюнеткой, забившейся в самый дальний угол дивана? Она вполне могла бы уйти. Игорь даже настаивал на разговоре тет-а-тет, -тет, однако Альдов брюнетку не отпустил. Дерьмо. Глаза у Егора Мстиславовича дикие. Один в один, как у сумасшедшего, которого повязали месяц назад. Тот псих насиловал женщин, а этот что делает? Стреляет из пистолета по беззащитному парню, а потом, чтобы загладить вину, ухаживает за могилкой сестры убитого, Васюдка специально у сторожа справлялся. Ну, и чего вам надо? Альдов сел возле окна, а Игорю досталось место напротив. Неудобно. Получается, васюдке свет глаза слепит. Этот же видит все прекрасно. Вы знакомы с Курпатовым, Сергеем Анатольевичем? Нашелся, значит. Что вы имеете в виду? Альдов вопрос проигнорировал, точнее предпочел ответить на первый. Да, я знаком с Курпатовым Сергеем. Насколько близко? Совсем не близко. Медведь в костюме просто издевается. Совсем не близко. Он бы сказал еще, что в интимной связи не состояли. Ведьма фыркнула, ей, наверное, тоже издевка почудилась. Я нанял его для одного дела. Частное расследование. Он исчез через несколько дней, так ничего и не выяснив. Мы встречали всего два раза. И вы спустя год вспомнили, как его зовут? Сам Васютка вечно мучился с именами, фамилиями. Ну и в принципе этому типу он не верил. У меня вообще память хорошая. Что с ним? Застрелили. Из оружия, принадлежащего, между прочим, вам, Егором Всеславович. Васютка не отказал себе в маленькой месте, пускай понервничает. Но Альдов упорно отказывался нервничать. Боюсь, вы ошиблись. У меня больше нет оружия. Разве что кухонный нож. Однако из него сложно кого-то застрелить. А пистолет? Вы не станете отрицать, что в 2001 году приобрели пистолет ПМ? Не буду. Приобретал. Но теперь его нету. И куда же он подевался, хотелось бы знать. Беседа напоминала поединок. Атака, блок. Снова атака, уход. Атака, блок. Пока ничья, но Васютка не собирался сдаваться. Был украден. И когда же это произошло? Васютка чувствовал себя крайне неуютно. Дело было даже не в странной женщине, которая настороженно следила за каждым движением Игоря, и не в отношении Альдова к визитеру. Нет, дело было в самой квартире, в неприятном ощущении обмана, словно ему показывают совсем не то, что есть на самом деле. Около года тому. Думаю, вас интересуют подробности. Интересуют, согласился Васютка. Он изо всех сил старался сосредоточиться на беседе, но холодный взгляд женщины-пантеры мешал думать. Пускай Игорь сидел спиной к ней, но, черт подери, он и спиной видел ее. Видел целиком, от неестественно черных волос до узких босых ступней и старого плюшевого медвежонка в руках. Но это же ненормально. Васюдка почти уже решил, что здесь разговаривать не станет, а вызовет Альдова повесткой. Нужно только придумать повод, чтобы убраться из этой ненормальной квартиры. У Меня украли ребенка. Альдов сказал это как-то очень уж спокойно, без намека на эмоции. Дочь. Альдова Юлия Егоровна. Супруга, воспользовавшись моим отсутствием, увезла ее. Спустя некоторое время мне позвонили с предложением. На этом месте альдо запнулся, и Игорю показалось, что еще немного, и маска равнодушия исчезнет. Но нет. Егор Мстиславович продолжил рассказ, все тем же отрешенный безразличным тоном. Они требовали передать право собственности на фирму другой компании. И квартиру тоже требовали. Я согласился. Подписал документы. А потом... Я уже рассказывал кому-то. Жаль, имени не помню. Но мое заявление осталось. Вы подайте запрос или что там у вас. Впрочем, очнулся я на лавочке в парке. Спустя три дня. Три дня? Три дня, подтвердил Альдов. Они многое успели за это время. Недвижимости я лишился. Фирму удалось отстоять. Впрочем, вас пистолет интересует? Оружие я взял навстречу. Я должен был приехать один, но и опасался подвоха. Однако, видите, как получилось. Пистолет не помог. Вот именно, не помог. Тогда-то я и нанял Сергея, чтобы найти Тому и Юлю. Он работал, позвонил однажды, сказал, будто вышел на след, а потом пропал. Я решил, что Сергей просто уехал с деньгами, кинул меня. Понимаете? Васютка кивнул. Поехал на его квартиру, а сестра... Татьяна Анатольевна Курпатова? Да, она. Сестра сказала, что Сергей не бросил бы ее. И знаете ли, я поверил. Мы ждали. Письма, звонка, хоть чего-нибудь, но вместо этого исчезла и Татьяна. Ее убили. Их всех убили. И никто ничего не изменит. Никто и ничего. Альдов сложил руки на груди. «А девочка?» «Ваша дочь?» Юля умерла. Почему-то при этих словах Егор Мстиславович посмотрел на женщину. Васютка готов был поклясться, что Альдов ненавидит брюнетку. «Уж не супруга ли это?» «Тогда понятно, Егор Мстиславович не может простить ей смерти дочери. Но тогда зачем? Держит при себе. Не проще ли развестись?» «Или мстит? Избивает?» Поэтому женщина и такая худая, и такая нервная, и вообще многое становится понятным. Нужно поговорить с ней, нужно помочь, но сначала поговорить наедине, без этого монстра с холодными глазами, который спокойно рассказывает о смерти дочери. Могу я побеседовать с вашей супругой? Нет. Отчего же? Томила умерла. А, Анастасия, моя временная подруга. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы?» Васютке показалось, что брюнетка презрительно фыркнула, но оборачиваться не стал. «Да, Егор Мстиславович, ваши показания нужно будет запротоколировать. Вас не затруднит подъехать? Хорошо. Когда и куда?» но «Что за манера перебивать?» Игорь продиктовал адрес. «Ладно, Егор Мстиславович, посмотрим, как вы себя поведете в незнакомой обстановке». Без этой тощей пантеры за спиной. Васютка прокручивал в голове историю. Пока все сходилось. Объяснение более чем правдивое. Вопрос в том, правда ли все это на самом деле, или просто звучит правдоподобно. Из квартиры Игорь выходил со странным чувством облегчения и стыда за то, что испугался непонятно чего. «Подумаешь, баба странная». Так может, она с головой слегка не дружит. А он испугался.